Глава 68. Понятия не имею, что троянцы думали о моем браке. Скорее всего, ничего. Их интерес к моей персоне, а также к другим членам царской семьи, таял по мере того, как все ощутимее становились лишения осады. От домогательств Диефоба я избавилась. Несколько раз он предпринял довольно вялые попытки победить свой загадочный недуг. Возбудив себя вином или сладострастными песнями, но, не добившись результата, бросил эти попытки. Вскоре я даже могла оставлять дверь в свою комнатку открытой, не опасаясь его посягательств. Я сидела у ткацкого станка, но не столько работала, сколько разглядывала свою картину, которая ждала завершения. А каем, посвященный Спарте, давно был закончен, часть, рассказывавшая о нашем с Парисом путешествии, тоже. А центр пустовал, пока не определилась судьба Трои. Некогда блистательный и гордый город переживал упадок и обветшание. Все произведения искусства были проданы для пополнения казны. Фонтаны высохли и превратились в мусорные кучи. Улицы кишели ранеными вдовами, беженцами, нищими и беспризорниками. Прекрасных лошадей, которые составляли славу трое конекормилицы, не осталось. Лишь несколько чумазых осликов, тяжело навьюченных, смиренно таскали свою поклажу. Нижний город, который служил достойным обрамлением Верхнему, был разорен греками. Они разрушили и сожгли дома и мастерские и ремесленников, вырубили сады, увели лошадей. Но твердыня крепостной стены стояла, как прежде, и возвышались над врагом надменные башни. Цитадель была неприступна, неуязвима ни для подожженных стрел, ни для камней, которые метали враги. Пока стоят стены трое, трое будет стоять. Только, увы, могучие стены не защищали более ничего, кроме нищеты, разорения и отчаяния. Единственным утешением служило то, что наши враги не обладают способностью видеть сквозь стены. Конечно, существовали лазутчики, как с той, так и с другой стороны. Конечно, к грекам просочились сведения о том, в каком тяжелом состоянии находится город. Они, безусловно, знали, кто из главных воинов уцелел. Это Диефо, Пантимах, Эней. А кто погиб? Знали они, наверное, и о моем браке. Догадывались и о том, что Приам с Гекубой скорбят с утра до вечера, а военные советы выродились в обмен с жалобами и бессмысленными планами. Короче, трое осталось без предводителя и барахталось кое-как. Но греки тоже потеряли вождей. Двух своих лучших воинов — Ахила и Аякса. Наши лазутчики сообщали, что среди оставшихся распространяются упаднические настроения. После стольких лет войны пергам стоит, как стоял. А потом их ряды стала косить эпидемия чумы. Греки молились, спрашивали богов, чем прогневили их. Но боги молчали, поскольку эпидемию наслали не они. Ее вызвали одежды из храма Аполлона, подброшенные Геланором. Греки, как сумасшедшие, все время гадают по внутренностям животных и полету птиц, но не получают ответа. Говорил Геланор с мрачным удовлетворением и одновременно с горьким сожалением: Все получилось, как я планировал. Но какая ужасная участь планировать гибель соотечественников? Я смотрела, как он устал и постарел по сравнению с нашей первой встречей. Что же я сделала с ним? Со своим верным другом. Пустившись в авантюру, я сбила с пути порядочного человека. И теперь он вынужден каждый день травить своих соотечественников и считать это хорошо сделанной работой. Солнце садилось, и в сгущающихся сумерках мне открылось, что мы часть тьмы. Утешать родителей приходилось дочерям прямо и Якубы: Креусе, Поликсения, Ладике и Лоне Кассандре. Их пощадили вражеские стрелы и копья. Но если трое падет, участь сестер будет куда горше участи погибших братьев. В захваченном городе у женщин две судьбы. Молодых насилуют и угоняют в рабство, а старых жестоко убивают. Третьего не дано. Никому не суждено спастись после падения города. Ахилл, наиболее жестокий завоеватель, погиб. И даже если трое падет, он не пронесется смертоносным ураганом по улицам города, убивая огнем и мечом. Но остались другие, которые хотят подражать своему герою. А подражать жестокости легче всего, в отличие от силы и доблести. Трусы так всегда и поступают. Оставалось надеяться, что греки, усталые и павшие духом, отступят перед кажущейся неприступностью наших стен и уплывут. Ведь, как я уже сказала, видеть сквозь стены они не могут и не могут знать, насколько близка трое к краху. Я проснулась в слезах. Ночью мне было странное видение, прозрачное и четкое, как кристалл. Но когда я пыталась удержать его, чтобы рассказать всем, оно начинало дрожать, подпрыгивать и расплываться. Я видела нечто деревянное, огромных размеров и странных очертаний. Оно надвигалось на нас. Что это было? Словом я не могла назвать, но каким-то образом оно несло смерть. И еще я видела переодетого Одиссея на улицах Трои. Он шёл в отрепьях нищего. По улицам Трои бродило множество нищих, и в таком обличье Одиссей легко бы среди них затерялся. Но что могло заставить его проникнуть в город? Неужели у греков не хватает лазутчиков? Позже он будет рассказывать, что я встретила его, узнала и помогла ему. Ложь. Этот человек все время лжет, чтобы достичь своих целей. Мне жаль Пенелопу, которой приходится ждать такого мужа. Я закричала во сне, ибо огромная деревянная фигура означала гибель трой. Я села на кровати. Сквозь ставни пробивался утренний свет. Комната была такой, как всегда. На красно-синих фресках цвели цветы, пели птицы. Отполированный пол блестел, разрисованный первыми лучами. Все казалось вечным и неизменным. Но сон показал, как хрупоко уязвимый мир, существующий лишь по милости безжалостного времени. И все же он не может исчезнуть. Он должен сохраниться, — думала я. Какая иллюзия! Все погибает. Нет больше матушки, Париса, моей собственной молодости. Почему же эта комната должна сохраниться? Почему должна сохраниться Трое? Они уплыли! Я Эвадна ворвалась в комнату стремительно, как молодая. Греки уплыли! Мой сон. Он наверняка связан с этим известием. Я приподнялась на постели. «Они что-нибудь оставили?» «Какая разница?» Всплеснула руками Эвадна. «Главное, что они уплыли. Часовые видели, как корабли отчаливали в море. Лазутчики говорят, греческий лагерь полностью сгорел. Говорят, греков так измучила чума, что они больше не могли сражаться». Эвадна разговорилась и не могла остановиться, как вырвавшаяся на волю ручей. «Я спрашиваю, оставили греки что-нибудь или нет?» Мне было жаль портить ей радость, но мой вопрос имел слишком большое значение. «Оденься, моя госпожа!» Она опустила голову. «Судя по всему, твое второе зрение не исчезло после смерти священной змеи». Оказалось, что на рассвете наши лазутчики сообщили. Греки сожгли свой лагерь, а сами ушли в море, оставив на берегу огромного коня, сделанного из дерева. Прям с сыновьями и советниками отправились на берег, чтобы убедиться во всем своими глазами. Я попросила взять меня с собой. В это время двое троянцев привели закованного грека, который прятался в лесу. Он сказал, что он племянник Одиссея, которого Одиссей не взлюбил, и его зовут Синон. Греки, сообщил он, действительно устали от войны и давно бы уже отплыли домой, если бы им не мешала погода. Аполлон посоветовал им умилостивить ветры кровавой жертвой, как некогда во Влиде. После этого, — продолжал Синон, — Одиссей поставил перед всеми Калхаса и потребовал, чтобы тот назвал имя жертвы. Калхас не стал сразу давать ответ, а удалился на 10 дней, после чего, бесспорно подкупленный Одиссеем, вошел в шатер, где заседал совет и указал на меня. Все присутствовавшие приветствовали его слова, поскольку каждый с облегчением вздохнул, узнав, что не стал козлом отпущения. Меня заключили в колодке, Неожиданно падал благоприятный ветер. Все поспешили на корабли, и в суматохе я сумел бежать. Этот рассказ от первого до последнего слова был ложью. Я поняла сразу, благодаря внутреннему чутью. Троянцы же слишком хотели верить в то, что это правда. Кроме того, троянцы были благороднее греков, так многие полагают. Они говорят о том, что никто из троянцев не заявлял о родстве с богами, Они сражались, как простые смертные, рассчитывая только на свои силы, а не на помощь Салимпа. Еще говорят о великодушии Приама, который признал выбор своего сына Париса. Его брак со мной отказался выдать меня грекам, в то время как менее благородный царь связал бы меня по рукам и ногам и вернул бы грекам от беды подальше. Но благородство натуры часто делает человека слепым и заставляет заблуждаться относительно причин поступков других людей, не столь благородных прямо и его советники были лишены души и коварства и судили о своих врагах по себе. Приам подробно расспросил Синона и полностью удовлетворился его ответами. К тому же синяки и кровоподтеки свидетельствовали в пользу последнего. А что, если греки оставили Синона, чтобы он направил нас по ложному пути, а для убедительности устроили ему несколько синяков? Я попросила, чтобы Приам дозволил поговорить с Синоном, «Мне, как человеку, который знает греческие обычаи и язык». Приам отказал. Вместо этого он велел снять сено на колодке и ласково попросил. «А теперь расскажи нам про этого коня». Что касается коня, то статуя предназначается Афине. Вот тут и слова написаны сбоку. В благодарность за будущее благополучное возвращение домой греки посвящают этот дар богине. «Дело в том, что греки прибыли к Трое по требованию Афины отомстить за нанесенную ей Парисом обиду и теперь должны заручиться ее одобрением перед возвращением на родину. Конь понравится Афине, ведь она любит лошадей». «Почему коня сделали таким большим?» — спросил Приам. «Для того, чтобы вы не могли втащить его в вашу крепость». Таинственно ответил Синон. «Вещание о нем таково». Если вы уничтожите или повредите эту статую, то Афина уничтожит вас. А если вы введете коня в ваши стены и поставите перед храмом Афины в пергаме, то ваш город станет несокрушимым. Более того, вам удастся объединить все силы Азии, вторгнуться в Грецию и покорить Микены. «Это все ложь!» — скричал ясновидец Лаакаон, избранный жрецом храма Посейдона. Все это придумал Одиссей!» «Не верь ему, прямо. не верьте грекам, дары приносящим!» «Мне тоже эта штука не нравится», — сказал Антимах, обходя коня кругом. Конь стоял на плоской подставке с подложенными под нее для удобства перемещения бревнами. Он был наспех сколочен из досок, ноги сделаны из толстых стволов деревьев. Туловище коня было раздуто, как у беременной кобылы, вместо глаз морские раковины. Любопытство одолело осторожность, и несколько смельчаков подошли поближе, чтобы разглядеть коня. Коре уже толпа троянцев собралась вокруг него. После тяжелых безрадостных будней они восприняли это чудище, словно дети диковинную игрушку, и восхищались им, как много лет назад сфинксом. Они гладили ноги коня, мальчишки пытались скарабкаться ему на спину. Женщины собирали цветы, плели гирлянды и украшали ими коня около его ног выложили целый ковер из рос музыканты заиграли на флейтах народ пустился в пляс все праздновали победу война закончилась приам облачился в самые торжественные одежды а гикуба по- прежнему в черном закуталась в плащ Приам внимательно изучил статую со всех сторон потом повернулся и примериваясь окинул взглядом с скейские ворота она должна пройти в них сказал он «Мы внесем статую в город, пусть защищает его. Да исполнится пророчество!» Его голос обрел почти прежнюю силу. «Дорогой отец!» — вмешалась я. «Откуда мы знаем, что это подлинное пророчество? Об этом нам сказал Синон. Но Синон — грек. Не кажется ли тебе, что цель его рассказа — побудить нас ввести коня в город? Других свидетельств о том, что означает этот конь, у нас нет». Прям не ответил. Он молча смотрел на статую. «И это ты, которая навлекла на нас все несчастья и теперь предостерегаешь нас!» Вместо прямо ответила Гекуба. «Я потеряла самое дорогое в жизни, но я по-прежнему верна трое. Так было и будет. Ты потеряла одного», — откинула капюшон гикуба «А я многих. Теперь под угрозой весь город. Ты знаешь, какая судьба ждет побежденные города. Их стирают с лица земли, оставив груду пепла. Именно такую участь греки готовили нам. Из-за тебя с Парисом. Тысячи жизней за ваш поцелуй. Если бы греки победили, ты со своей верностью переметнулась бы на их сторону. Неужели ты до сих пор не поняла меня? Воскликнула я как от боли. Ее слова хлестнули меня кнутом. В пергам его скорее, в пергам! Кричал народ, и в этих криках потонул ответ Гекубы. Потащили! Вдруг Кассандра бросилась на руки матери. Я не заметила, откуда она взялась. «Елена права. Этот конь сулит гибель. В нем прячутся вооруженные люди. Оставьте его на берегу!» «Бедная полоумная дочь Приама!» — крикнул кто-то из толпы. «Уведите ее! Опять она бредит!» Тут вновь подошел Лаакаон. Два сына-близнеца поспешали за ним. «Остановитесь, глупцы!» — кричал он проверьте хотя бы сначала что у коня внутри с этими словами он бросил в коня свое копье и оно вонзилось ему в бок внутри что то зазвенело ддейфоб дай свое копье оно длиннее сейчас я проткну этого коня насквозь и вы услышите как взвоют греки держи сказал дейфоб хотя мое копье не длиннее твоего тогда нужно развести костер чтобы от этого деревянного коня остался лишь пепел кричал Лаокаон. Нужно сложить дрова на платформу, она словно предназначена для этого, и поджечь. Подожгите коня, и вы услышите из него вопли греков, которые будут молить о спасении. Несмотря на призывы Лакаона, толпа стояла неподвижно. Глупцы, глупцы! Едва не рыдал Лаакаон. Хотя бы прорубите отверстие и посмотрите, что у коня в брюхе, прежде чем вести его в город. И тут со стороны моря показались два огромных змея. С быстротой молнии они бросились на Лаакаона и его сыновей и сдавили их плотными кольцами своих гладких и липких тел. Никакая помощь не была возможна. Все трое испустили дух. Этот ужасный знак убедил троянцев, что Синон говорит правду. «Видите, видите, Синон прав. Афина покарала того, кто дерзновенно метнул копье в дар предназначенной богине. Она хочет, чтобы статую отвезли в город, скорее в Пергам». «Отвезем коня в Пергам». «Да, богиня хочет, чтобы вы отвезли коня в Пергам, это так!» — вскричала Кассандра. «Но подумайте, для чего она этого хочет, о глупые троянцы! Ее цель — погубить вас!» «Кому помогала Афина в этой войне? Ахиллу? Одиссею? Афина — покровительница Афин, города греков, а не ваша!» И Кассандра выступила вперед, готовая вслед за Акаоном принять кару богини. Я была восхищена ее мужеством. — У нас тоже есть храм Афины и ее статуя, — зашумели троянцы. — В каждом городе есть храм Афины и ее статуя, — ответила Кассандра. — Это ничего не значит. Афина, как и все боги, сама выбирает, кого ей любить и защищать. Она вас возненавидит, если вы не построите храм в ее честь. Но это не значит, что она вас полюбит, если построите. — Прям запри свою полоумную дочь, — закричал народ. — Пусть она замолчит. Вы должны услышать правду, Кассандра, дочь. Прямо подошел и обнял ее за плечи. Успокойся. Тогда Трое заслуживает свои участи, сказала Кассандра, не в моих силах спасти вас. Я тоже погибну вместе с вами. Но я погибаю с открытыми глазами, а вы как слепые котята. Она вырвалась из рук прямо и стремительно пошла в город.